Глава 28. Воодушевление Товарищи, офицеры, мичманы и матросы обратился через громкоговорители адмирал Геннадий Павлович Гриценко к личному составу. Его голос одновременно транслировался во все каюты авианосца Юрий Андропов, а в зашифрованном виде тезисы пересылались в радиорубки тех кораблей, с которыми еще не оборвалась радиосвязь. Подлый агрессор, много лет прикидывавшийся ягненком, перешел к активным боевым действиям. Возможно, это даже не локальное нападение с ограниченными территориальными притязаниями, а начало перехода ко всеобщей вооруженной конфронтации. Должен признаться, ибо от вас, моих собратьев по оружию, у меня не имеется секретов, что на сегодняшний день из-за казуистских проделок империалистов в радиоэфире мы не можем установить связь с Родиной. Однако это не снизит наши боеспособности. Поскольку мы находимся на стрее копья мирлюбивой системы социализма, по нам и целит подлая империалистическая дубина. Но нам ли тужить? Мы всегда готовы к подвигу. Пронырливые западники хотят устроить прикрываемой нами Индонезии и Западной Австралии очередной Вьетнам. Вернуть Азию и Африку эксплуататорам, помещикам-феодалам. Не будет этого, как наши славные прадеды в 41-м отцы и деды в 67-м, дадим империалистам по зубам со всей славной силой русского коммунизма. Подвиг наш будут помнить в веках, и наши славные потомки, которые еще родятся на освобожденной от капитала земле, поставят нам памятник. И да здравствует наша партия, организатор и вдохновитель всех наших побед. Ура, товарищи, ура!» И в сотнях отсеков огромного корабля подхватили это самое «Ура!» Так, что срезонировал гигантский корпус великанским камертоном, а у многих акустиков за 10-20 километров в стороне засвербело в обоих ушах. Славный это был корабль, и славная была на нем команда.